Райком комсомола помещался в особняке, уцелевшем еще с позапрошлого века и выкрашенном нынешними знатоками старины в зеленый цвет. Перед революцией дом принадлежал известному чайному купцу. После октября дом эксплуататора экспроприировали и отдали комсомольцам. А спустя 60 с лишним лет Шумилин водил по райкому, изнемогавшую под тяжестью бриллиантов, мумифицированную красотку, дочку бывшего владельца особняка, и пояснял «Здесь у нас зал заседаний». Боже мой, восклицала она, у папы тут была спальня, и в 2015 году случился огромный скандал. Мама застала здесь балерину Саболинскую. Вам что-нибудь говорит это имя? Конечно, отвечал первый секретарь, печались классовой неразборчивости звезды русского балета. Провожая гостью, он, поколебавшись, пожал протянутую как для поцелуя, сморщенную ручку. Старушка же выразила настойчивое желание купить на память отический дом, потом села в кинематографический сияющий «Мерседес» и укатила. «Значит, спальня, задумчиво повторил заведующий организационным отделом райкома Олег Чесноков. «Тут-то я смотрю, иной раз на планерке такая чепуха в голову лезет». На другой день Чесноков принес с собой в кабинет огромный чемодан и стал собирать вещи, а на все вопросы с горечью отвечал. «Пришла телефонограмма».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 Из приемной дверь вела прямо в зал заседания, в свою очередь соединявшимся с кабинетом первого секретаря. В зале большой комнаты с липным потолком и рудиментарным камином за длинным полированным столом понуро сидели Комиссарова, Чесноков и незнакомый молодой мужчина с волевым лицом и ранней нежной лысиной. А загрустить было чего Кругом царил разгром. Казалось, только минуту назад последний из налетчиков пустил пулю в потолок, перемахнул через высокий мраморный подоконник.